«Жюль Верн. тысяч лье под водой. Кругосветное путешествие о морских глубинах. Роман. Перевод с французского. Москва. Правда. 1982 год. Часть первая. Глава первая. Плавающий риф. 1866 год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 озабочена событием, не поддающимся объяснению. Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфорицирующий, веретенообразный предмет, далеко превосходивший кита как размерами, так и быстротой передвижения. Записи, сделанные в бортовых журналах разных судов, удивительно схоже в описании внешний вид загадочного существа или предмета неслыханной скорости и силы его движений, а также особенности его поведения. Если это было китообразное, то судя по описаниям, оно превосходило величиной всех доныне известных в науке представителей этого отряда. Ни Никювье, ни лосипет, ни демириль, ни катрфаш не поверили бы в существование такого феномена, не увидев его собственными глазами, вернее, глазами ученых. Оставляя без внимания чересчур осторожные оценки, по которым в пресловотом существе было не более 200 футов длины, отвергая явные преувеличения, по которым оно рисовалось каким-то гигантом в ширину 1 миля в длину 3 мили все же надо было допустить, придерживаясь,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 способно было передвигаться с такой сверхъестественной скоростью в течение трех дней два парохода гувернор хггенсон и кристо алколон встретили его в двух точках земного шара отстоящих одна от другой более чем на 700 морских лье морское лье равно пяти тысячам пяти пятьдесят дней спустя В 2000-х Лье от вышеупомянутого места пароходы Гильвеция, национальной пароходной компании и Шанон пароходной компании, royal mail шедшие Контргалсон, встретившись в Атлантическом океане на пути между Америкой и Европой, обнаружили морское чудовище под 42 градусом 15 секундами северной широты и 60 градусами 35 секундами долготы к западу от Гринвичского меридиана.